Глава десятая. Жажда. Ночевать мы остаемся в круглом доме, где был схром. Место, если не идеальное, то близкое к тому. На случай отступления напротив входа имеется узкий лаз в разрушенной стене. Дроны остаются снаружи, их жужжание едва пробивается сквозь стрекот насекомых. Рестан садится на пол и со стоном наслаждения вытягивает ноги. «Костер бы!» — шепчет он. Что-то зябко и темно, глаз выкли. Хотя нет, костер нельзя, нас обнаружит. Света звезд мне хватает, чтобы рассмотреть даже веснушки на его сдернутом носе. А вот для обычного человека уже темень непроглядная. «Покажи коленку!» — едва слышно шепчу я и придвигаюсь к парню. Его брови взлетают на лоб, придавая лицу несчастное виноватое выражение. «Я и так знаю, что там все плохо, но если поставлю диагноз не глядя, это будет более чем странно и может его отпугнуть». «Да что ты там увидишь? У меня хорошо развито ночное зрение». Как я и думал он порвал майку на лоскуты и сделал фиксирующую повязку, причем ногу перемотал так туго, что она посинела и отекла. Колено же распухло и представляет собой сплошной синяк. Делаю вид, что изучаю травму, ощупываю отек, который увеличивается на глазах. «Завтра ты вряд ли сможешь наступать на эту ногу», — резюмирую я, выглядывая из дома, не обнаруживая дрона в зоне слышимости — И шепчу, могу сделать так, что все пройдет за несколько дней. Отчаяние на лице Арестана сменяется агрессивным недоумением. Как? Ногу мне отрежешь? Прикончишь меня? Твоя целостность не будет нарушена, говорю я все так же шепотом. Это кажется странным, но я действительно могу тебя вылечить. Он смотрит в глаза так, словно пытается найти там ответ почти слышу, как в его голове борются две мысли, да он псих, и ну а вдруг еще раз просматриваю состояние его здоровья, делаю запрос, сколько времени уйдет на восстановление организма с применением способности, четыре дня. Решай, надо оно тебе или нет. Глупый вопрос, конечно, я хочу быть здоровым, но спрашиваю тоже, что его на На что ты готов? Пойти ради этого. Похоже, он принимает правила игры. На все. Предвигаясь еще ближе и шепчу ему на ухо, что нужно сделать. Предупреждаю, что будут происходить странные вещи. Он кивает, а затем тихо, одними губами, повторяет за мной слова отречения. Едва закончив, Арестан замирает, глаза его стекленеют, он падает и бьется в конвульсиях. Его выгибает дугой швыряет из стороны в сторону. Судороги прекращаются внезапно, как и начались. Он переворачивается на бок, и из его рта вытекает струйка черноты, мерцающая багрянцем. Выпершись руками в пол, он таращится на субстанцию и мотает головой. — Сострадание плюс один, итоговое десять. Ты можешь конвертировать десять единиц сострадания в одно свободное очко характеристик. Начать процесс? — Да, а вот распределять его по меню. Без еды я рискую не перестроиться и сдохнуть, да и лучше придержать единицу на случай ранения. Когда багряная чернота, вышедшая из арестана, рассеивается, он все так же таращится в пол, лепечет что-то невнятное, трет шею, а я заодно разблокирую его дар предвидения. «Меня кто-то хватал за горло, хреново было! Твою ж мать, это вообще что?» «Сейчас ты захочешь спать, а когда проснешься, тебе станет значительно легче». Он зевает, отчаянно трет, глаза бормочет. «Ты что со мной сделал? Это гипноз! Что за ерунда из меня?» «Утром поговорим». Эристан, в отличие от Наданы, падает и сразу выключается. Спит он беспокойно, дергает ногами, кричит, зовет какого-то малыша, а я прислушиваюсь к стрекоту насекомых, далекому лаю гиен. Слух улавливает чужеродный рокот, словно мотор работает – Подозревая дрона, вылезаю из дома и понимаю, что это на самом деле мотор какой-то крупной машины. У гемодов есть автомобиль? Почему бы и нет? Клонит сон, не в силах повороте усталость, я на миг выключаюсь, но меня будет грохот выстрела, и сон улетучивается. Затем эхо второго прокатывается по пустоши. Гемоды нашли жертву, и хорошо, что это не мы. Громыхает взрыв далеко, но в пустоше слишком тихо, и его наверняка слышно всем участникам кровавого реалити-шоу. Больше ни выстрелы не повторяются, ни взрывы. Выхожу из хижины и брожу, запрокинув голову и разглядывая звездный узор. Если остановиться, кажется, что небо опускается. Или я падаю вверх. Все-таки есть своя прелесть. В жизни на поверхности. Эрестан пробуждается перед рассветом. Потирает затекший бок. замирает, вспомнив вчерашнее, переводит на меня взгляд, где читается вопрос. Это ведь все мне приснилось, правда? Торопливо закатывает штанину и роняет челюсть. Отек сошел. Остался только слегка позеленевший синяк. Охренеть! шепчет он, не веря своим глазам. Ощупывает коленку, поднимается, прыгает несколько раз, переводит взгляд на меня. Как ты? Прикладываю палец к грубам. Тема больше не поднимается, опасно. Если узнают, от кого ты отрекся, тебе не жить. Парень кивает. Садится возле меня на колени, прикладывает руку к груди. Я не знаю, кто ты, и плевать. Клянусь, что ни словом, ни мыслью не причиню тебе вред. То, что ты сделал, уму непостижимо. Как же мне повезло. Я же уже похоронил себя. Ни шанса не было. У него урчит в животе, я протягиваю ему бутерброды. Ешь, а то будешь медленно регенерировать. Он проглатывает их мгновенно. Я смачиваю водой пересохший рот и мы выходим в ласковую прохладу утра. Видно, что парни распирает от любопытства, но он сообразительный и молчит, преданно заглядывает в глаза. Трофейный лук Арестан держит так, словно стеклянный. Колчан с десятью стрелами прицепил на бедро. Ты «Да не представляешь, что...» он скидывает голову, провожая взглядом в следящий трон. «У меня жена осталась, Лилия». И сын. Ему четыре года, и он болен. Потому я и здесь. Так бы ни в жизни поперся. Но мне и ста тысяч хватит. А ты зачем здесь? На меня охотятся террористы, преступные группировки и еще не пойми кто. Если вернусь, мне не жить. На четвертом уровне они меня точно не достанут, а вот я их могу. Так что выбора особо не было. А чего они тебя? Я полицейский влез, куда не следовало, и разворошил осиное гнездо. А, тогда понятно, почему так. Идейный. Бывает же. С появлением солнца начинается пекло. Голый до пояса листан спекся еще вчера и чешется, как блохастая крыса. Во рту пересыхает, и остается одно желание — утолить изматывающую жажду. Обогнув очередной холм, мы одновременно замечаем за следующим вверх серой стены. «А я все думал, как выглядит крепости, которую нам надо захватить», — говорит Арестан и ускоряется. «Стой!» — командую я. И он замирает с поднятой ногой. Я говорю уже тише. «Лук спрячь». Крепость, скорее всего, уже захвачена. «Зачем прятать?» — не удивляет он. «Вдруг придется отстреливаться». Ты знаешь, сколько их там? Даже если никто не собирается тебя убивать, то они передумают, когда увидят лук это ценный ресурс. У тебя всего десять стрел. Уверен, что отобьешься? Ты же не виртуоз в стрельбе из лука. Поджав губы, он кладет лук и колчан между пучков сухой травы, присыпает землю, и мы движемся к цели, находящейся за холмом. Крепость напоминает подделку из детского конструктора, трехметровая стена из бетонных блоков, скрывающая строение, массивные железные ворота с надписью «Западная». «Захвачено», — вздыхает Аристан, глядя на оранжевый флаг, хлопающий на ветру. «Опоздали». «А без воды мы быстро скопытимся». «Сколько можно прожить без воды, — интересуюсь я, не сводя глаз с крепости». «Три дня. Сегодня еще побегаем, а уже завтра превратимся в тряпки. Будет тяжело ходить, начнутся судороги. А если напиться от пуза на третий день, когда уже подыхаешь, то, я читал, могут отказать почки». «Эй, в крепости у вас вода есть?» — кричу я. «Пошли нахер!» — доносится сверху, и я замечаю на стене голову залегшего там защитника. Он ненадолго исчезает из вида и появляется в другом месте. — Ты там один, что ли? — продолжаю я, надеясь узнать, сколько человек внутри. — Не один, босят из — босят из-за ворот. — Вали по-хорошему! Если бы народу там было много, они бы уже высыпали на стены, чтобы посмотреть, кто пожал гости. А так только одна башка мелькает то там, то здесь, создает видимость толпы. Его напарник почему-то не показывается. Пристрели его, Бел, кричит третий, и тоже не показывается. У меня арбалет, считаю, до трех. Раз, два и десять болтов к нему. Не жалко их на меня тратить? Это нас двое, а когда привалит толпа побольше, что будете делать? Может, правильно объединить усилия? Болт пролетает в паре сантиметров от лица. Я отступаю, понимая, что договориться не удастся. Поднимаю арбалетный болт. Если захватим эту крепость, пригодится. На полигоне все в дефиците. Воду надо, хрипит Аристан. Сил уже нет. Предполагаю, что все были менее пригодные для жизни места, в том числе Азисы, уже заняты, размышляю я вслух, шагая прочь. Группировки сформированы, и вдвоем нам нечего им противопоставить. Нужно сколачивать свою банду. Жду, пока он поднимет лук и приладит колчак к бедру, продолжая. И захватывать эту крепость, пока конкуренты не сделали это раньше нас. Там человека три, не больше. И то непонятно, почему остальные не показывались. Дальше идем по следам шина. Я рассказываю, что ночью слышал выстрелы и взрыв. А Эристан бурно возмущается тем, что мы и гемоды в нерадных условиях. И ведь хрен их базу захватишь, ее охраняют дроны, — заканчивает он. Вспоминаю о своей способности выводить из строя механизмы и уточняю, сколько там дронов. Все прошлые сезоны было не меньше пяти. Даже не думай их сбивать. Во-первых, вряд ли получится. Во-вторых, правила ты читал? Никто не собирается их сбивать. Если бы меньше, можно было бы что-то придумать. У гемодов огнестрелы, запас патронов. Если бы заполучить их, думаю, крепости сдавались бы без боя. С каждым шагом пить хочется все больше. Пекут пересохшие глаза, словно туда сыпанули песка. Пот почти не выделяется. Моему напарнику, похоже, все равно. Он носится по окрестностям, что-то вынюхивая. В низинах приходится стоять, пока он роется в земле, надеясь найти воду, но пока нам не везет. Следы протектора ведут строго на запад, именно туда, куда нужно мне. И это настораживает. После нескольких покушений невольно закрадываются мысли, что меня заказали гемодом. Я назначал на Дане место встречи в открытую. Информацию наверняка зафиксировали и могли передать, кому не следовало. А значит... Кулаки сжимаются, и я ускоряю шаг. Из-за камней, торчащих из земли, как гигантские пальцы, выруливает арестант с длинной змеюкой в руках. Потрясает я ее. Я добыл обед! Молодец! В моей голове только мысли о Надане. Вся надежда на то, что ее десантировали далеко на востоке или юге, и она не успела добраться до крайней западной точки. «Посмотри!» — радостно восклицает алистан, сбежавший на вершину холма. Змею он прицепил к поясу. «Похоже, я нашел воду!» Неторопливо поднимаясь к нему, но внизу все та же холмистая пустошь, без намеков на воду или зелень. Видишь, птицы кружатся в одном месте. Там вода, он смотрит жалобно. Это недалеко. Идем, соглашаюсь я. Пытка жажды побеждает пытку неизвестностью. Если он прав, силы можно не экономить. И птиц заодно набьем, радостно восклицает Арестан, уже предвкушающий, как он не просто напьется, а залезет в воду, будет пить и плескаться, плескаться и пить. Мне и самому мысль о прохладной воде придает силу. Но нашего воодушевление обрывает командный крик, донесшийся примерно оттуда, где предположительно находится азис, и мы замедляемся. Пригибаясь, поднимаемся на холм. В небольшой долине под холмом, метрах пятидесяти от нас, и правда азис, зеленая латка тростника посадив выжженной солнцем земли, а дальше пальмовая роща, отбрасывающая спасительную тень, на разлегшихся счастливцев, успевших сюда первыми. «Два, четыре, десять человек, может, и больше. Просто я не всех вижу». «Суки!» — шепчет Аристан. «Да, мы везде опоздали, — говорю я. Легко не будет. Может, прибьемся к ним?» — жалобно бормочет он и шумно сглатывает стену. «А потом сбежим. Как тебе план?» «Я тебя не держу». Начинаю спускаться с холма. Аристан замер на вершине, словно приклеенный, и не надо быть телепатом, чтобы понять, о чем он сейчас думает. Ну, хожу, не оборачиваясь. Конечно же, он прав. Мы везде опоздали и проигрываем сформированным формированным бандом. Примкнув к этим парням, Аристан повысит свои шансы выжить. А у меня будет свой человек в тылу врага, ведь мы теперь связаны одной тайной. И, сообразив, что обрел, Аристан будет молчать о том, Как отрекался от вала ради жизни? Настоящей жизни. Интересно, дар, который он получил, это милость Тани или наши собственные возможности? Скорее, второе, потому что только у трикстеров и у тех, кому не набивали татуировку на седьмом шейном позвонке, согласно ритуалу, есть паранормальные способности. За спиной шуршат осыпающиеся камни. Доносится шумное дыхание. Стой, я лучше с тобой. Останавливаюсь, жду принявшего решение Рестана и спрашиваю, когда он уравняется со мной. Почему? Он пожимает плечами. Не знаю. Наверное, потому же, почему ты не бросил меня подыхать в пустоши. Возвращаемся в клюю и идем по следам протектора. Чуть в стороне обнаруживаем обглоданный человеческий скелет в окружении пяти гиен, лежащих в тени холма. Вожак стаи, завидев нас, скакивает, и издает хохочущий звук, и все гиены поворачивают головы. Эристан целится в них из лука, но сытые звери не спешат за Чуть дальше на пути валяются два их трупа. Следы схватки человека и зверей На них пирует пара стервятников Завидев нас, птицы неходя отходят в сторону Жужжа громче дронов, с гиен слетает туча жирных черных мух Я же говорил, что гиены могут забрать человека Назюмирует Аристан и сразу же себя опровергает Хотя, может, это сделал лев Или человек был ранен, как я Я ничего не вижу и не замечаю Похоже, начинают тупить от обезвоживания. Во фляге плещется последний глоток воды, отвлекая от мысли о надании. К периметру добираемся в полдень. Солнце стоит в зените, и кажется, что плавятся не только наши мозги, а даже воздух. Глаза болят нещадно, кружится голова, а каждый шаг дается с трудом. Решено, следующий очко характеристик распределяю в выносливость. У Эристана она аж семнадцать, и он еще вполне бодр, хотя кожа его сгорела на солнце, ему самое время ныть и страдать. Жаль, что мне не удалось докачать, выносливость до четырнадцати в чистилище, а тут вряд ли получится при дефиците воды и еды. Следы заканчиваются в нескольких метрах от стены периметра, потом машина, видимо, развернулась и поехала назад. «И что теперь?» — спрашивает Аристан, глядя на воинственного охранного дрона, повернувшего к нам турели и приготовившего не выпускать нас с полигона. «Ищем отпечатки подошв, любые знаки, просто идем на удаление друг от друга и смотрим под ноги». «Так мы и делаем». Еристан оказывается жутко словоохотливым и комментирует каждый шаг. С одной стороны, хочется велеть ему заткнуться, с другой его болтовня отвлекает от мрачных мыслей о судьбе Наданы. Судя по шинам, это что-то трехколесное. Впереди два колеса, сзади одно. Еристан усмолкает, делает стойку, коршином кидается к камням и с победным возрастом достает некрупную ящерицу, нанизанную на наконечник стрелы. Придырявливает ей голову и цепляет на пояс, где змея. Какой ты полезный член команды. Поощряю его я и останавливаюсь над рисунком, уже присыпанным пылью. Переплетенные змеи, как на татуировках на наданы. Головы, надо полагать, указывают направление, куда она пошла. А вот и след берцев в пыли. Правильно я все понял. По следам иду вглубь полигона. Останавливаясь возле дерева с обломанными ветвями, откуда, шумно взмахнув крыльями, взлетает пёстрая хищная птица. Эрестан несколько раз оббегает вокруг дерева и резюмирует. «Тут еще следы, а вот смотри», — он указывает себе под ноги, — «как будто они ушли отсюда вдвоем вон туда», — он указывает на север. «Значит, Элякс объявился, хорошо или плохо». «Почему плохо?» Потому что где-то здесь вчера ночью орудовали гемоды. Находим змеи стрелки и бежим по указателям. Отклонившись от маршрута, поднимаемся на холм, чтобы осмотреться. И вдалеке замечаем руины древнего города и нагромождение камней. По мере приближения к руинам мои опасения крепнут, они становятся железобетонными, когда обнаруживаю следы протектора, ведущие прямиком к предполагаемому убежищу на данной. С моих губ срывается ругательство, я мчусь по следу к развалинам, огибая кучу плит и останавливаюсь перед раскиданным взрывом камнями, из которых выглядывает невысокая разваленная башня. Если тут и были следы на наданы, они присыпаны поднятые взрывом пылью. «Леон, тут кровь!» — кричит Аристан с другой стороны башни. Он сидит на корточках, сдувая пыль с черного пятна засохшей крови. Поднимает голову и говорит, будто извиняется, «Но тела нигде нет, значит, есть надежда». «Ты же сам знаешь, что гемоды забирают тела, и знаешь зачем». Аристан поднимается и молчит. Я сажусь, сжав голову ладонями. Все было зря. Пусто становится в душе. И не потому, что я остался без команды, и ее надо забирать собирать заново. Мне больно терять этих людей. Так же больно, как боевых товарищей во время очередной облавы зверобогих. Накатывает ярость. Найти Гемодов, свернуть им шеи, выпотрошить и повесить на деревьях. Повянусь порыву, вскакиваю и с холма, но заставляю себя остановиться. На Дании лекцию не помочь. А мне надо выжить хотя бы для того, чтобы меня... Потому что меня ждет Элиса. На весь остальной мир сейчас как-то ну плевать. Значит так, говорю я, первым делом ищем воду. Формируем команду из оставшихся одиночек, каких тут, думаю, немало. А потом пытаемся захватить крепость. Если не получается с командой, примыкаем к уже сформировавшейся и действуем по обстоятельствам. Жаль, что так вышло, вздыхает Аристан. Куда пойдем? Указываю на север. Посмотрим, что там. Если встречаем людей, ведем себя мирно. Нам нужны союзники. Да понял уже. Может, тут прошвырнуться вдруг есть колодец? Не дожидаясь моего одобрения, он убегает дальше, а я брожу туда-сюда вдоль нагромождения камней и заставляю себя думать не о том, какую смерть нашли на данный лекс, а выглядывающей из развалин башни. Чем она могла быть? Как и все местные дома, вытесаны из пористого цельного камня. Жить в ней нельзя, сильно тесно. Как оборонное сооружение не годится, она не выше полутора метров. Эй! доносится радостный возраст Аристана. Тут карьера, а на дне могут быть родники. Иди посмотри. Карьер, где в древности резали камень, напоминает ступенчатый кратер. На дне осколки плит, камней и ни намека на воду. Давно не было дождей, вздыхает Рестан. Дождь его наполнил бы. Зря потратим время и силу, резюмирую я. А лучше попытаем удачу в другом месте. Топаем на север, я иду медленно. Аристан мечется по развалинам, не оставляя надежды найти колодец. Делаю шаг, и программа закрывает обзор уведомлением. Внимание! Зафиксировано приближение условно опасного объекта. Прежде чем активировать визуализацию, я шагаю за плиты, пригибаюсь и кричу Аристану. «Осторожнее! Чужие!» Перед глазами появляется очерченный зеленым круг зона взаимодействия с чураками, где я на одной его стороне, а расплывчатый красный силуэт на другой. Причем это очень странный силуэт, жирный, двухголовый. Нет, как будто два человека поддерживают друг друга и то ли очень медленно движутся, то ли стоят на месте. Выглядываю из за плит. Передо мной двадцатиметровая площадка, ровным слоем, засыпанная камнями. Спрятаться двоим тут решительно негде. — Что там? — шепчет за спиной бесшумно подошедший Ристан. — Никого же нет. — Ничего не понимаю, разговариваю я скорее с собой, чем с ним. Отчетливо вижу двоих, но их нет. Ристан, видимо, уже привык, что у него странный напарник, и мои слова не комментируют. Покидаю укрытие, медленно иду по камням, настороженно озираясь. Эрестан с луком меня прикрывает. Всего это смещается ближе ко мне, еще ближе. Мы уже должны поравняться, но по-прежнему пусто. Это что же, даже программа сбоит на жаре? И тут до меня доходит. И сердце срывается в голову. Картинка у меня перед глазами двухмерна, а объекты внизу отображаются так, словно на одной прямой со мной. А выработка камня — это не только карьер, но и штольни. Сотни метров ветвящихся ходов. Вспоминается поселение, где мы провели первую ночь. Там были дома-колодцы, вырубленные прямо в скале. Есть надежда, что на данный элег спрятались в каменоломнях, а гемоды не смогли их достать и взорвали вход. Порвусь сказать, что нашел партнеров, но вспоминаю, что за нами следят дроны, и нужно озарение как-то достоверно обыграть. Возвращаясь к развалинам указываю на башенку. Я вспомнил, что это вход в каменоломню. В исторической книжке видел такую, а еще мне показалось, что я слышал голоса. Так что, возможно, люди, которых я искал, живы. Эристан без энтузиазма пожимает плечами, смотрит на завал, как приговоренный на палача. — Ты уверен? Мы что-то и поляжем. Потаскай-ка камни на жаре до да без воды. Подхожу к башне, пытаясь сообразить, где был ход. Выворачиваю здоровенный валун. — Вот и охладимся. В каменоломнях прохладно.